Письмо 19. -е. Федерация наций. 9 августа 1917 года. Настало время и Америке присоединиться к остальному миру и занять свое место в Федерации наций. Если она установит прочный союз с Англией, то им удастся уберечь мир от опасности новой войны. Прошлое Изоляция Америки полностью соответствовала ее интересам. Ей необходимо было разбиться до ее нынешнего состояния, не подвергаясь никаким вмешательствам извне и не вмешиваясь, в свою очередь, ни в какие международные конфликты. Свободная и одинокая она так и не стала частью громоздкой скрипучей машины международной дипломатии и интриг. Но теперь она уже... Полностью самостоятельно и выражаясь языком политиков, ее характер уже сформировался. Можно сказать, что Америка уже собрала необходимый кворум и теперь имеет право голоса на всемирных совещаниях и всемирных выборах. В прошлом многое для нее сделали Англия и Франция, и теперь ее очередь постараться для них, ведь именно они сформировали ее культуру и больше всех повлияли на ее дух. Теперь на их дух будет влиять Америка. Когда накануне вы читали о том, что наши солдаты не только воюют, но и работают во Франции, стараясь хоть как-то помочь тамошним крестьянам и фермерам, вы испытывали большое удовлетворение. Вы помните, вероятно, о том, что я говорил вам еще до вступления Америки в войну, что наши соотечественники отправятся во Францию, чтобы работать, работать и работать там ради восстановления этой страны. И это еще только начало, и во время войны, и после нее наши люди будут все активнее участвовать в восстановлении Европы. Скоро там возникнет потребность в работе нового типа, нового для нас. То, что многие нации объединяются ради общего дела, весьма знаменательно. Отсюда остается только один шаг до объединения всех наций ради достижения единой цели. Сила возмущения в мире должна утихнуть, так же, как утихла сила расовой ненависти, а она и в самом деле уже истощилась. Далее война будет продолжаться уже без той ярости, которая имела место в ее начале. Мы растем, поскольку таково наше предназначение, и даже в Нью-Йорке уже не чувствуется той ярости, которая кипела там пару лет назад, она ослабла. И в Англии, и во Франции, и в Германии. К войне сейчас относятся, как к обычной малоприятной обязанности, от которой все желали бы поскорее отделаться. Когда в ней уже никто не будет видеть никакого смысла, она прекратится. А сейчас меня интересует, какое место займет Америка в федерации государств.